Священские чтения. Мария Уэбс, Наоми. Последние дни и Иерусалима. Передача первая. Иерусалим. О, Иерусалим! Скорбит душа, и душа от горла слёзы. Пришёл к своим, в любви пришёл к своим, и получил насмешки и угрозы. О сколька раз хотелось мне собрать детей твоих, как птицы желторотых под крылья в пух. теплом своим обнять, питать и греть, беречь при перелетах. Хотел любить, хотел от зла спасать, хотел простить, а вы не захотели. О, и Иерусалим, да коли будешь спать на жесткой, горем усыпанной постели, все остается. Сныне дом ваш пуст. Для избранных такая жизнь позорна. Зачем хула неслась из ваших уст на сына Бога вашего упорно? Познай меня, прими и Иерусалим, приди, вернись, давай вдвоем поплачем, отец и я. И дух тебя простим, любовь не может поступить иначе. Иерусалим. Ой, Иерусалим, я вновь приду в моём небесном теле. Остаток твой я назову моим и больше не скажу. Не захотели Солнце медленно опускалось за величественные здания на горе Сион. Его последние лучи освещали мраморные стены храма и золотили его остроконечные башни, когда юная Наями и её подруга Клавдия вышли из дома священника Садока и не торопясь направились к потоку Селое. Девушки прошли через водяные ворота и вошли в благоухающий фруктовый сад, простиравшийся до самого потока Кедрон с восточной стороны. С западной стороны протекал поток Селое. который далее вливался в кедрон. Здесь у ручья девушки сели, наслаждаясь благоухающей вечерней прохладой и любуясь видом прекрасного города, успокоившегося к закату дня. "Наоми", сказала Клавдия, "как успокаивающе действует на мою душу мирная тишина этого уединённого места после тревожного и шумного дня когда отец отправлял меня из римского лагеря в ваш святой город я надеялась найти здесь спокойное безопасное убежище но вместо радости и веселья царивших в его стенах в далёкие годы нашего детства Сейчас раздоры, мятежи, а вместо нежных звуков гуслей и свирели бряцают неоружие и то под солдатских сапог. Я прихожу в отчаяние, когда думаю о приближающихся событиях, свидетелями которых мы можем стать, когда римская армия покорит все города Галилеи, наши легионы будут направлены на Иерусалим. Что смогут сделать ваши войска, хотя и очень храбрые, встретившись с солдатами Веспасиана? И разве борода и стены вашего города смогут устоять против мощных стенобитных орудий римлян? Мы не боимся их, Клавдия. Горячо возразила молодая иудеянка, и ее черные глаза вспыхнули. Мы не боимся их никогда. Наш святой и прекрасный город не будет отдан в руки этих диких и жестоких идолопоклонников. Прости меня, дорогая Клавдия, но хотя они твои соотечественники, и ты воспитана в их нечестивой вере, я твердо убеждена, что Бог наших отцов защитит нас от нечестивых язычников и сохранит храм, который наричен Его именем. Он не допустит, чтобы дом господин опять был попран и осквернён. А мне нравится твоя пылкость и возвышенность чувств, Наоми. Ты напоминаешь мне нашу воинственную богиню Миневру. Но для полноты сходства тебе не хватает доспехов и кольчуги. Ах, но я совсем другого склада. Меня восхищает в тебе сила духа. убеждение твой вдохновенный патриотизм тебе бы родиться царивлянкой ты могла бы соперничать с любой героиней прошлого насколько лучше быть дочерью Израиля ответила Наоми насколько лучше принадлежать к народу божьему хотя сейчас мы за наши грехи унижены и находимся в испытаниях но всё равно это лучше чем принадлежать кто и нации, которые в руке Иеговы служат орудием для наказания и исправления его избранного народа. Скоро ожидаемый мессия в ореоле славы сойдёт и освободит детей своих от их угнетателей. А идолопоклонники будут рассеяны. От возбуждения на обычно бледном лице Наоми появился румянец. Глаза её были устремлены в тёмно-синее небо, а руки подняты вверх, как бы в ожидании звука трубы и встречи мессии грядущего на облаках. Надежда на близкое пришествие мессии была в то время широко распространена среди иудеев. Полагают, что именно этот щедная надежда воодушевляла их в их стойком сопротивлении господству Римлян. Они поддерживали в себе твёрдое убеждение, что их царь и избавитель явится и восстановит царство их праотца Давида и возвысит их нацию так, что её слава и процветание превзойдут то, что было при царе Соломоне. На Клавдию Произвела сильное впечатление страстная убеждённость её подруги. Однако она воспринимала это как пустые иллюзии. После обоюдного молчания она вновь заговорила. "Наоми, ваша фанатичная вера ослепляет вас всех, и вы не видите опасности, угрожающей вам. Вместо того, чтобы предаваться бесплодным мечтам, ты проявила бы мудрость" Если бы убедила своего отца уехать из Иерусалима, пока есть ещё есть время, и отдаться на милость Веспасиана. Мудрость, честность и мужество Садока, твоего отца, высоко ценятся и среди римлян. Если бы он сделал этот благоразумный шаг, его примеру последовали бы другие. О, Наоми, какого кровопролития вы избежали бы тогда для вашего народа? Наступил бы мир и безопасность, если бы тебе пришлось быть свидетельницей всех ужасов войны, какие видела я, мне кажется, что ты рассуждала бы по-другому. Ты не ткрой при воспоминании о тех бедствиях, невольным свидетелем которых мне пришлось быть, когда я сопровождала отца в армии Веспасиана. А моя бедная мама Я уверена, что вид страданий, которых она не могла облегчить, ускорили её смерть. Если бы мы остались в Иерусалиме, когда моего отца отозвали в армию, мне не пришлось бы плакать над её могилой. Но видно, такая её судьба. Я должна смириться. Слёзы катились по прекрасному лицу Клавдии. когда она говорила о своей любимой матери. Напрасно искала она утешения в философских рассуждениях, единственное, что могла предоставить ей её языческая религия. Клавдия, после продолжительного молчания, сказала Наоми, поднимаясь и указывая рукой на величественные стены и башни города. Клавдия Я бы тысячу раз охотнее погибла под стенами священными вот эти, которые ты видишь, если по воле Иеговы враг снова обвладеет ими, чем остаться в живых и видеть свой народ под игом римлян. И это моя, как ты называешь, восторженность, присущая всем сынам и дочерям Израиля. Если ваши хвалённые легионы подойдут к этим священным стенам, они получат такой приём, который докажет, что в Иерусалиме, по крайней мере, ещё живёт свободолюбивый дух наших предков. О, пусть боги не допустят нас увидеть эти кровопролития, содрогнувшись, ответила Клавдия. Иначе Я пожалела бы, что уговорила отца послать меня сюда, а не к Исарию, как он предлагал. Но моё сердце было с вами, Наоми. Я знала, что найду утешение в вашей семье. В уважении моего отца к твоему вместе с моей просьбой, увидела его принять приглашение твоей матери и отправить меня к вам. В то время отец никак не предполагал, что война так затянется и перекинется из Галилеи в Иудею. Если только Веспасиан выступит против Иерусалима, о чём пишет отец в последнем письме, то он пришлёт за мной и переправит к Кесарию к своим друзьям, а оттуда я легко доберусь до Рима к брату Марселу. Он живёт там с тех пор, как мы вернулись из Иерусалима, уже 2 года. Ты знаешь, То мы оба были ещё детьми, когда покинули нашу родину и приехали в Иудею. Марсель пишет, что скоро его зачислят в императорские войска и, вероятно, пошлют в Иудею. Если война не кончится к этому времени. Я рад, что скоро увижу моего милого доброго брата. А ты на уни? Вы ведь были добрыми друзьями. Каждым письмом он спрашивает о тебе и посылает нежные приветы, но вы, я забыла. Ведь если Марсель приедет в Иудею, он приедет как враг твоей страны и твоего народа. О, эта жестокая война разъединит даже тех, которые росли и любили друг друга, как брат и сестра. Наоми промолчала. Они уже подходили к дому ее отца. И она была рада, потому что упоминание о Марселе взволновало ее, а ей не хотелось, чтобы Клавдия заметила это. Центурион Руф, отец Клавдии, прожил в Иерусалиме много лет, служа в римской армии. Между ним и Садоком, отцом Наоми, установились искренне дружеские отношения. Садок Хотя и был священником и приверженцем иудейской веры, не мог не отдать должное истинному благородству и другим прекрасным качествам этого римского воина. Их семьи сдружились, и дети росли вместе в тесной дружбе. Наоми и Клавдия были как сёстры. Разница в их религиозных взглядах и несхожесть характеров не были помехой их нежной дружбе. Марсель был неизменным товарищем и спутником, вех сомнестных прогулках по прекрасным местам, окружавшим город. Сначала их детская привязанность друг к другу вызывала улыбку у родителей, но когда с годами дружба углубилась, у Садока и его жены Саломии это вызвала озабоченность. Они не могли допустить и мысли. о возможности брака между их любимой дочерью и идолопоклонником. Нужно сказать, что у Наоми тоже не возникало такой мысли. На идолопоклонство она смотрела с неподдельным отвращением. В то же время она любила своих римских друзей со всей горячностью своего нежного сердца, глубоко переживая из-за их языческих убеждений. Она старалась доказать им безрассудство их религии, но все её усилия оставались бесплодны. Они считали и Ягову, бога Израиля, ничуть не выше их собственных мёртвых богов. Именно в этом крылась причина того, что Наоми скорее предпочла бы смерть, чем союз с язычником. Я насторолась убедить себя, что ее чувства к Марселлу не больше, чем дружба. Когда же Руф и его семья были отозваны из Иерусалима, она почувствовала пустоту в сердце и поняла, что позвонила слишком много. чтобы её счастье зависело от Марселла. Она твёрдо решила пресекать самую мысль о Марселле. К момент нашего повествования он уже 2 года отсутствовал. Её душевное равновесие почти полностью восстановилось, и она опять начала исполнять свои обязанности по дому с интересом и увлечённо. Наоми обладала твёрдым характером, позволявшим ей управлять своими чувствами. Даже ее мать, посвященная во все ее радости и переживания, поверила, что она забыла молодого римлянина. Возвращение в Иерусалим ее подруги Клавдии стало для Наоми источником радости. Она ловила себя на том, что с удовольствием слушает рассказы Клавдии о братье. но сама о нем не говорила иначе, как о друге детства, с которым, вероятно, она никогда больше не встретится. Весьма возможно, что сравнение Марсэла с ее родным братом Яваном было далеко не в пользу последнего. В детстве у него проявлялась склонность к жестокости и неповиновению. Позднее. Его высокомерный нрав был причиной частых споров между ним и Марселом, который всегда выступал в защиту обиженных. По мере взмужения Явана его злой нрав всё более давал себя знать. Он ещё усугублялся духом фарисейского фанатизма, владевшим его душой. Садок, его отец, был фарисеем, и как каждый фарисей строго и неукоснительно соблюдал закон, данный Богом через Моисея, и все обычаи и традиции отцов. Иаван превзошёл отца в строгом соблюдении самых незначительных пунктов служения. Он выполнял множество омовений, предписанных законом и традициями, платил десятину от мяты, тмина и других трав, росших в саду его отца. останавливался на углу улиц и совершал налитво на виду у всех, но к несчастью, он был лишён того истинного благочестия, каким обладал Садок. Его жестокий характер и надменность были причиной постоянных переживаний его доброй матери. Соломия отличалась чертами характера нествойственными никому в их семье. Мягкая, кроткая, покорная, она во всём соглашалась с мужем. К детям она также проявляла мягкость и уступчивость их прихотям, чем очевидно можно объяснить многие недостатки в характере Наоми и Явана. Наоми была искренне привязана к матери. От неё Наоми восприняла её набожность и отзывчивость. Для обоих родителей их дочь была гордостью и утешением. Это вызывало ревность в сердце Явана. Он избегал общения с семьёй, замыкался в себе. Наоми прилагала все усилия, чтобы смягчить его. Она делала красивые длинные кисти для украшения его одежды, искусно писала на узких полосках пергамента избранные слова из закона, чтобы составить филактерии, то есть повязки, которые носили на лбу или на запястье. Обычай взят евреями из заповедей Божьих, чтобы это было знаком на их руке и памятником перед глазами их. К сожалению, ношение такой повязки превратилось просто в обрядность. Многие фарисеи были согласны носить закон Божий на себе и на одежде, но не в сердце. Когда Иаван приходил домой в мрачном расположении духа, Наоми брала гусли и пела псалмы царственного солмопевца Давида. И ее нежный голос производил на него тот же эффект, что и голос юного пастуха на Саула, злой дух. отступал от него Но не псалмам покаяния или хвалы он отдавал предпочтение нет пророчества мщения звучавшие в некоторых вдохновенных песнях Давида полностью гармонировало с его чувствами. Он был полон ожидания обещанного Богом восстановления и славы его нации и наказания всех её врагов. Садок и другие ревностные фарисеи собирались для изучения тех мест Писаний, которые предсказывали будущее процветание иудеев и царствование Мессии. Иоанн всегда бывал на этих собраниях. Его восторженное высказывание и смелое предположение вызывали улыбки серьёзных раввинов, хотя все и не хвалили его за усердие и прилежание в изучении священных писаний. Его считали большим знатоком священных писаний, составлявших Ветхий Завет. Большую часть этих писаний Иеван переписал на свитки пергамента, употреблявшихся в то время вместо книг. В эту семью, характеристику которой мы попытались дать, была принята языческая девушка Клавдия. Может вызвать удивление, что её отец, будучи идолопоклонником, разрешил ей жить у иудеев. Но дело в том, что Руф мало интересовался религией И ему было все равно, кому поклоняются — Юпитеру или Марсу или иегове. Но во всех случаях жизни он поступал прямо и честно, следуя велениям своей совести и законам Римской империи. Он не боялся, что его дочь может принять иудейскую веру. Сама мысль об этом казалась ему нелепой. Поэтому он Не противился её просьбе вернуться в Иерусалим после смерти её матери и искать пристанище в семье, которую он уважал и ценил. Следующий день в Иерусалиме был днём большого ликования. Шум военной муштро прекратился, конфликты между разными партиями были приостановлены. Это был праздник, пятидесятница, день, в который приносились первые плоды для все сожжения Господу. Следуя Божьему повелению, они радовались перед Господом Богом своим вместе со своими сыновьями, дочерьми, рабами, левитами и пришельцами, жившими среди них. Улицы были заполнены народом. Повсюду слышались звуки музыкальных инструментов, псалтерий и гуслей. Группы юношей и девушек в торжественных ритмических танцах с мелодичным пением направлялись к храму. Сердце Наоми трепетало от восторга. Когда она присоединилась к танцу своих сверстников, Клавдия не принимала участия в церемонии, но она не могла равнодушно смотреть на бесконечное множество богопоклонников, собравшихся, чтобы почтить своего бога и принести на его алтарь первые плоды. О необыкновенной красоте И богатстве Соломонова храма, видного из любой части города, много написано и должно быть известно читателю. Но нельзя не сказать кое-что ещё. Сверкающий золотом и белезной храм возвышался над городом, как бы парил в воздухе. Он соединял в себе мощь крепости и великолепие священного сооружения. Говорят, что площадка холма, на котором он был воздвигнут, намного увеличена со времени Соломона. Крутые склоны, облицованные плитами огромных размеров, можно полагать, что именно на эти огромные плиты Точно пригнанные одна к другой, ученики обратили внимание своего учителя, когда они проходили мимо храма. Учитель: "Посмотри, какие камни и какие здания!" С восхищением воскликнули они. Тогда же Христос изрёк ужасное пророчество: "Всё это будет разрушено". Так что не останется камня на камне. И это пророчество неотвратимо приближалось к исполнению. Но жесток войны, заблуждающийся народ, жители этого славного города Иерусалима не знали этого. Если бы они обратились и искали Господа и смирились, как Ниневия, в день угрожавшего ей разрушения Господь услышал бы, простил и помиловал, как в своё время Ниневию. Но гордость и беззаконие израильтян были беспримерны, и возмездие должно было последовать. Они не будут собраны под крылья милосердного и прощающего Спасителя. Увы, их город остаётся им пуст. Уже орлы слетаются, чтобы пожрать их, а не празднуют и ликуют, и оскорбляют своего властелина, принося ему жертвы, так как руки их обогрены кровью и слова слова имя его, тогда как сердца их полны ненависти, злых помыслов, лукавства и неправды. Среди всеобщего разложения однако оставалось немного верных сынов Авраама, но далеко недостаточно, чтобы спасти город. Среди таковых был священник Садок. Сейчас он стоял у алтаря, принимая из рук народа корзины с приношениями и выслушивал слова исповедания, что предписывалось законом. Сердце Садока переполнялась радостью, благодарностью, благоговением теми чувствами, какие и должно было вызывать богослужение. Его величественная осанка и благородное выражение лица вполне подходили к великолепному праздничному одеянию священнослужителя. Соломея смотрела на него с любовью, а сердце его дочери преисполнилась гордости за своего отца, когда проходя со своими сверстниками перед ним, она встретилась с его нежным и любящим взглядом. Ах, сказала Наоми своей матери, вернувшись к ней после того, как торжественная процессия закончила обход храмового двора. Если бы отец был первосвященником или главой одной из партий в Иерусалиме, все было бы хорошо. его мудрость, мужество и рассудительность уладили бы все разногласия здесь. И если бы римские легионы подошли к стенам города, отец шёл бы впереди под защитой Господа. А потом, о мама, мы увидели бы Мессию в небесной славе. Он идёт, чтобы покончить с врагами своего избранного народа, чтобы вернуть нам былую славу. И я смотрю на это великолепное здание, и вижут только внешние украшения, мрамор, золото, драгоценности, но, но где же сам Бог, который когда-то пребывал среди своего народа, освящал его и хранил отделенным от других народов? О, он оставил нас, как написано, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Но он вернется. в лице мессии и мы увидим Иерусалим в его было могуществе и славе. Да, да дарует это Бог Наоми, произнесла ее мать. Но признайся, я не могу молиться в храме. У меня ужасное предчувствие, что внезапно богослужение может превратиться в ваш Тут-то непонятное прерваться, и огонь и меч постигнут наш прекрасный город. Боюсь, что нам придется до дна испить чашу господнего гнева. О, мама, зачем ты допускаешь такие мысли? Разве может иегова позволить язычникам одержать победу над своим избранным народом и топтать его дворы и попирать его алтари? Мы знаем, на оми, что Бог допускал языческим народам господствовать над иудеями, когда они отходили от Него, пренебрегая Божьими повелениями и предупреждениями. Сейчас такое же состояние в нашем народе, и я допускаю возможность ужасного наказания. Я не могу забыть. рассказа отца, как в день пятидесятницы в храме он и другие священники слышали голос восклицающий: "Уходите, уходите, уходите. уходите о, дитя моё, я чувствую, что Бог оставил нас, и очи его больше не взирают на святой храм. Чтобы охранять его от врага. Посмотри на Оми Вон, сквозь толпу пробирается тот странный человек. Он как злой дух, предвещая недоброе. Он пришёл, чтобы омрачить нашу радость в этот праздник Господний. Пока она говорила, это странное существо прошло через толпу собравшихся, которые уклонялись от него, как от прокажённого. Он остановился вблизи того места, где священники совершали богослужение, поднял обнажённые костлявые руки и закричал пронзительным голосом: Голос с востока, голос с запада, голос от четырёх ветров, голос против Иерусалима и против храма. Голос против женихови и невест, голос против всего народа. Он прошёл через двор и исчез в толпе. Все содрогнулись, замолчали и в страхе смотрели на этого предсказателя грядущих бедствий. Прежде чем люди пришли в себя, он спустился с холма, но все еще слышался его голос: "Горе, горе и Иерусалиму!" Толпа вскоре разошлась, и веселье в городе прекратилось раньше, чем закончилось служение в храме. Первые священники и народные вожди были срочно созваны на совет для обсуждения официального донесения, прибывшего от командующего иудейской армией из Галилеи. Чтобы лучше понять важность этого донесения, необходимо ознакомиться с положением дел в то время в Иудее. Перед римского владычества предпринималось много попыток сбросить иго римской власти. Иногда эти попытки были успешны. Но этот успех едва ли мог возместить потерю крови и жизни. Большинство мятежей были обречены на поражение из-за отсутствия согласованности и единства среди самих израильтян. У них не было опытного вождя, чтобы направить пламенный дух всех желавших сбросить ненавистное ярмо римлян. Кроме того, У них не было союзников извне. Далёкие провинции мало интересовались борьбой иудеи за освобождение страны. Даже их номинальный царь Агриппа открыто признал римскую власть. Тирания, какой подвергался этот некогда благословенный народ перед правлением Куспия Феликса Феста и особенно Флора чрезвычайно уязвляла их гордый дух. И в 66 году по Рождеству Христову Иудея открыто выступила против своих правителей. Смелый вызов, открытое неповиновение этой сравнительно слабой провинции вызвали изумление и даже тревогу у императора Нерона. Он незамедлительно отправил Веспасиана, прославленного полководца, принять самые срочные меры для подавления восстания. Прежде, чем примеру этих дерзких иудеев, последуют близлежащие провинции. Веспасиан послал своего сына Тита в Александрию, чтобы привести оттуда пятый и двенадцатый легионы, а сам тотчас направился в Сирию, собирая по пути военные силы из соседних подданных царств. Такие активные меры Римского военачальника вселили страх в сердца многих повстанцев, и они поторапились выразить своё повиновение. Однако большая часть твёрдо решила сопротивляться до конца. В храме был созван совет влиятельных лиц Иерусалима с целью избрания управителей и вождей. Иосиф, сын Гериона и Анания, первосвященник были избраны управлятелями города. Иосиф сын Маттиаса, более известный как Иосиф Историк, был назначен управляющим Галилеей. Другим вождям была доверена защита остальных районов и городов. Елиазару, сыну Симона, не дали никаких полномочий, но будучи начальником стражи при храме, он ухитрился завладеть большей частью национальных сокровищ. С помощью этого богатства он приобрёл власть и влияние на народ, что он и использовал, как мы увидим позже, в корыстных целях. Иосиф, сын Маттиаса, поспешил в Галилею, где ожидались первые сражения. Галилея была богатой, плодородной провинцией, населённой иудеями и сирийцами. Она была разделена на верхнюю и нижнюю Галилею со столицей Сепфор. Иосиф привлёк к себе в помощь смелого и деятельного человека Иоанна Гисхальцкого, который впоследствии оказался коварным и лживым. Иосиф спешно принялся укреплять города. И Атапата стала настоящей крепостью. Однако разумные планы и действия Иосифа наталкивались на сопротивление Иоанна. Гисхальского. Многие борьба и соперничество, что сильно вредило делу защиты страны. В это же время в столице Иерусалиме также готовились к защите города. День и ночь проводилась работа по укреплению крепостных стен, по изготовлению оружия, военных доспехов, заготавливали продукты на случай осады города. На улицах и площадях раздавался лязг оружия и топот марширующих солдат. Страх овладел мирным населением не только перед внешним врагом. В городе бесчинствовали зелоты, фанатики и убийцы. Власти Анана, первосвященника, также сопротивлялся Симон, сын Гиараса, который во главе банды головорезов наводил страх на жителей, жестоко расправляясь со всеми, кто пытался остановить его насилие, узнав о готовящейся облаве Хитрый Симон бежал и нашёл убежище в Масаде, откуда он совершал набеги на Иудею. Так обстояли дела в Иудее и Галилее, когда наступила весна 67 -го года, и Веспасиан со своей могучей армией появился в Галилее. По пути в Птолемеаду Веспасиана встретили посланцы из Сепфора, вопреки управителю Жители настояли на том, чтобы сдаться Веспасиану. В Сепфор был направлен сильный отряд войск под командованием Плацида. Тысячи жителей примыкающих земель были уничтожены или взяты в плен. Известие о приближении такого могучего войска ужаснуло армию Иосифа и жителей. Иосиф поспешил отправить посланцев в Иерусалим, с очаянной просьбой оказать ему помощь, в противном случае ему придется сдаться. Именно это послание достигло столицы во время празднования дня пятидесятницы. Содержание послания было широко обнародовано. Оно наполнило сердца жителей беспокойством и тяжелым предчувствием, даже храбрые пали духом, когда узнали, в каких обстоятельствах. оказался и Осиф и какие неблагоприятные дела в Галилее. На совете старейшин обсуждался вопрос помощи Иосифу, но так как там были представители разных партий, каждая отстаивала свою точку зрения. После долгих и ожесточённых споров совет был распущен, не предъяв к единому решению. Дух Явана возмутился, когда он услышал, что и Осифу не будет оказана помощь, и он тут же заявил о своём решении тотчас отправиться на место военных действий. Его примеру последовали многие молодые люди. Вскоре они выехали из города вместе с посланцами, доставившими донесение Иосифа. С большими трудностями они наконец присоединились к Иосифу в Иотапатии 15 мая 67 года Веспасиан Отдал приказ окружить город.